Глава 12. Камати. Часть 1. Августин редко вспоминал о своём отце, Борисе Михайловиче Депе. Так повелось у них с матерью вспоминать о нём как можно реже. Августин неплохо помнил его, вечно занятого, погружённого в созерцание внутренностей различных устройств, от самых примитивных до ультрасложных. Августин редко видел его. Все дни и ночи он проводил в центре нейрофизиологических исследований Академии наук России. Августин редко говорил с ним. Похоже, Борис Михайлович считал сына слишком молодым для того, чтобы тратить своё драгоценное время на разговоры с ним. Тогда Августину исполнилось 16. Он отрастил длинные волосы, сделал креахимическую завивку и окрасил половину прядей в огненно-красный цвет. Дальше были голографические тату, пирсинг серия для щёк и пупка, высветление бровей. Все эти важные дела требовали времени. А ещё были музыка, учёба и секс. Короче говоря, он был так занят собой и девчонками, что проморгал момент, когда его дом превратился из среднестатистического российского в садом с гаморой. Единственное, что помню о Августине за этого периода, не было вечера, чтобы он пришёл домой. и не обнаружил на полуночной кухне горку осколков разбитой посуды и пепельницы, сплошь утыканные окурками. Не было и утра, когда бы он сквозь сон не слышал, как грызутся друг с другом отец и мать. Так или иначе, Августину вот-вот должно было стукнуть 17, когда его родители развелись. Развелись, ну и флаг в руке. Он жил под девизом: "Завтра хоть потоп". Развод родителей не вносил ничего нового в его мироощущение. Конечно, ему было немного жаль мать, которую измотали каждодневные скандалы, но в ту пору он был стихийным даосом-позитивистом и полагал, что в случившееся всегда есть лучшее из возможного. Он слушал фолк-симфотранс, боролся с хвостами в колледже, принаравливался деликатно задирать юбки и плевать хотел на старшее поколение. Через неделю после развода отец бесследно исчез. Ни письма, ни сообщения, ничего. Он не приходил, не звонил, не писал. Мать сказала, что отца назначили куратором секретного военного проекта, и поэтому он не имеет возможности общаться с родными. Августину только саркастически хмыкнувшему это казалось похожим на враки для младшего школьного возраста. Правда, довольно скоро он признал, что изобретённое матерью объяснение Было лучшим из возможных. Пожалуй, даже было в нем нечто правдоподобное. Каждый месяц на их с матерью счет приходили довольно внушительные суммы, размером с две прежние зарплаты отца. Августин знал, что даром деньги никто не платит, а потому надеялся, что спустя год, два, или уж в крайнем случае три, отец позвонит и скажет что-нибудь вроде «ф». Я взял два билета в инсектаре, и там завтра отличная выставка бабочек. Только живые экземпляры. Но ничего подобного не происходило. Может, просто выставок не было. Августин, которому уже стукнуло восемнадцать, поймал себя на крамольные мысли. Встреча со взбалмошным, эгоцентричным и очень-очень странным папашей работоголиком стала его мечтой. Не самой большой, но все-таки мечтой. Бывают такие мечты. Небольшие. Шли годы, деньги продолжали приходить. Отправилась в мир иной его мать. Медицина 2043 года спасала перед тривиальной пневмонией. Впрочем, смерти всегда плевать на медицину, что хочет, то и делает. И тогда Августину стало особенно не хватать отца. Теперь ему страстно хотелось думать, что он жив и здоров. Образ отца начал приобретать эпические черты. Теперь вспоминалось только самое хорошее. Вот Борис Михайлович играет с ним в шахматы. Он поддаётся, даёт фору, нарочно делает глупости, чтобы сын имел возможность свести партию на ничью. Вот он объясняет Августину, как оса отыскивает дорогу к своему жилищу. Вот они втроём, он, отец и мать катаются на насатой гондоле по каналам настоящего, земного Амстердама. Пойдя на поводу у таких вот воспоминаний, Августин предпринял ряд решительных действий. Теперь он стал настоящим хакером. Все закоулки обеих глобальных цифровых сетей из-за консервированного интернета и коммерческой мнимазины раскрываются перед ним, словно створки раковины моллюска под натиском прожорливой морской звезды. Он не нуждается ни в паролях, ни в карточках особого доступа, он вскрывает все замки, он взламывает к чертовой матери все пароли, он ищет информацию о Борисе Михайловиче Деппе и не находит ничего. Иногда Августину снится его отец. Это бывает редко. Часть вторая. Ты сказал, что работал с моим отцом? Где и когда? настороженно спросил Августин. Локи не курил. Он перебирал чётки. Чётки, как и сигареты, занимали руки, но в отличие от сигареты, не портили лёгкие. Очередная костяшка прошла через его цепкие пальцы, затем ещё одна, и только тогда Локи ответил. Борис работал в корпорации Вин, сказал Локи, испытующе посмотрел на Августина. Я не ошибусь, Если скажу, что величие и мощь этой отвратительной конторы на 50% обязаны творческому гению твоего отца, никому в Вин не платили так много, как ему, и ничья жизнь не была так похожа на будни трудового концлагеря. А что ты делал там? Корову что ли пас? Кем ты был в Вин? Я был президентом, как ни в чём не бывало, ответил Локи. И остальными 50% своего могущества Вин обязан мне. Августин присвистнул. Вот тогда врёт. Не помню, чтобы я когда-либо видел твоё лицо на рекламных плакатах. Лицо меняется, а душа остаётся. А вообще хочешь верить, не хочешь не надо. Кофеварка и две чашки были привезены тем же банкетным столиком, который не так давно доставил ужин. Августин с удовольствием набросился на чёрный напиток богов. Как и многие из всегдатые ВР, он был отчаянным кофеманом. И его телу немного хотелось спать, в то время как рассудок был готов бодрствовать бесконечно. По крайней мере, столько, сколько требуется, чтобы внимательно выслушать всё, что хочет сказать Локи, бывший директор корпорации Вин. Да, после таких новостей необходимо срочно восстановить гармонию между телом и рассудком. Хорошо, фил сказал Августину от хлебовой исчерки. Ты был директором, значит, тебе известно всё. Тогда скажи мне, почему мой отец никогда не давал о себе знать? Это тривиально. Сначала он подписал с нашей компанией, подпадающей под закон о коммерческой тайне, контракт типа без права переписки сроком на 2 года. Борис так увлёкся работой, что когда я предложил ему продлить контракт ещё на 5 лет, он пришёл от этой идеи в неописуемый восторг. Да, Протинул Августин. Прийти в неописуемый восторг от 5 лет добровольного заточения среди нейрокомпьютеров и электронных микроскопов было очень в духе его отца. Ну, а потом, в один прекрасный день, я перестал возглавлять ВИН. А отец спросил Августину, уже приблизительно догадываясь, что скажет Локи. Насколько мне известно, он продолжал работать, даже не заметив, что контора меняется. Потом у него возникли какие-то разногласия с Щуро, теперешним президентом. Разногласия, насколько я понимаю, сугубо этического толка. Щуро действовал, как всегда, просто и прямо линейно. К Борису Михайловичу наведался Пьеро. Есть там такой милый персонаж». И твоему отцу ничего не оставалось, кроме как сказать «О, да, я согласен». Твой отец рвал и металл, а кому такое понравится? Ведь он стал пожизненным узником. Однако от работы он не отказывался, без нее он не мог прожить и часа. И это всех устраивало. В то время он проектировал приватную виртуальную реальность Вины, в частности, под систему защиты главного корпуса. Вот тут-то он и воплотил свою ненависть к Щуро, во вполне конкретных действиях. Я не знаю, правда ли это, но я слышал, что ему удалось заложить в систему жука. На Западе такие шутки называют Dreaming King, Спящий Король. Японца зовут проще. Комати. Умная красавица. Ты понимаешь, о чем идет речь? Жуки, динамиты, комати, спящий королей. Бог знает, сколько еще названий есть у таких штук, которые присутствуют почти во всякой сложной компьютерной системе. Даже Августин за свою недолгую жизнь однажды сделал жука и инкапсулировал её в заказанную библиотекой имени А.И. Солженицына программу поддержания влажности воздуха в помещениях книгохранилища. Просто так, для интереса. Да, прекрасно понимаю. Это значит, если активировать жука, система полетит к чёртовой бабушке и никто ничего не сможет поделать. Да. Ну, сделал жука. Но дальше интересней, сказал Локи и подлил себе кофе. Каким-то одним ему известным способом он вошел в контакт с Интерполом. Не думаю, что инициатором этого контакта являлся он сам. Твой отец был слишком сосредоточен на своих собственных шутках, чтобы смеяться над шутками других. Скорее они сами его нашли и уговорили поработать на мировую справедливость. Борис согласился, и дело тут было явно не в деньгах. Эти ребята из Интерпола пасут в Вин уже добрые 15 лет. С переменным успехом. Хотя я думаю, успех скорее есть, чем нет. Судя по тому, что я болтаю с тобой в этом фургоне, а не в своём кабинете на четвёртом этаже главного корпуса Вин. А, кстати, сказать, почему в фургоне, а не в своём кабинете?